Глава 13. Утро нового дня застало старейшину Блуда на пороге дома вождя Железных Клыков. Он выбрал столь ранний час, во-первых, потому что дело было безотлагательное, а во-вторых, старейшина не хотел, чтобы кто-то посторонний видел его здесь. На деревянных резных дверях были изображены все ключевые события из жизни клана, начиная от его создания и заканчивая большой войной с людьми двадцатилетней давности. На этом рисунки обрывались. С тех пор не происходило событий, которые достойны увековечивания. «Лучше бы так и оставалось», — подумал Блуд, и звякнул в колокольчик, оповещая о своем появлении. Ему так и не открыли, все домочадцы спали. Это ничуть не смутило старейшину, и он повторил попытку еще трижды. Наконец дверь заскрипела и отворилась. На пороге стоял рослый охотник в волчьей шкуре, охранник вождя. Доброе утро, поприветствовал он старейшину. Вы сегодня ранний гость. Доброе утро, Войд. У меня срочное дело к вождю. Сейчас доложу о вашем приходе. Блуд вошел в просторное светлое помещение. В центре располагалась лестница, ведущая наверх. Под большими окнами стояли лавки для посетителей, На одну и уселся блуд в ожидании вождя. Долго ему ждать не пришлось, на лестнице показался Хорук. Еще недавно это был подтянутый мужчина, но за последние годы его фигура изменилась. Из-под халата торчал круглый живот, а длинные кудрявые волосы изрядно посидели. Глаза, ранее излучавшие уверенность и силу, потускнели. «Возможно, ему стоило тогда остаться вожаком лодочников и не ступать обеими ногами на сушу», — подумал Блуд. «Дорогой друг, рад тебя видеть». «Вождь, спасибо, что согласился принять меня в столь ранний час». Чуть склонив голову в знак почтения, промолвил старейшина. «Что привело тебя ко мне? Явно не идея позавтракать со мной яичницей с беконом». «Ты прав». «У меня к тебе важное и безотлагательное дело, которое я хотел обсудить наедине». «Что ж, тогда пойдем в сад. Там нас никто не побеспокоит». Они вышли во внутренний двор дома к небольшой яблоневой роще и цветникам. Прогуливаясь по дорожке, выложенной камнем, старейшина не торопился сразу перейти к своему делу. «Как поживает твоя жена, силы и дети?» «Все хорошо, хвала богам». Она заботится о саде и очень рада, что я забросил лодки и сижу здесь. В этом огромном доме, в большей части которого я и не бываю толком. Дочери же пошли в нее. Ирика, как и мать, в свое время выбрала стаи учителей. И все время пропадает в пыльной библиотеке. Младшая Лиз туда же, хотя ей еще год учиться в школе. Но мне кажется, что если в следующем году будет набор в учителя, то и она окажется там. Что ж. Хотя быть учителем — почетное дело. Да, я бы хотел парня, чтобы рассекал на лодке по рекам взад-вперед, но кого боги дали. Кстати, о богах. Высокий жрец просит выделить ему место на западном холме для постройки нового храма. Старейшины готовы выделить ему землю, но от тебя требуется разрешение, чтобы ремесленники начали работу. «Я поговорю завтра с Борисом, дам ему указания», — кивнул вождь. «Но не слишком ли много храмов построил уважаемый Гальвин?» Про нем это уже третий». «Да, и поэтому Гальвин просит увеличить в этом году численность жрецов со ста до ста пятидесяти». Высокий жрец в клане был главой культа триединых богов. Его исповедовали и люди, и волкодлаки. По легенде, старые боги допустили конец света стерши предыдущую цивилизацию, на обломках которой сегодня жили волкодлаки. Новые боги свергли старых и создали мир, в котором все живут по сей день. Еще сто лет назад жрецы были гораздо сильнее, чем сегодня. Постепенно старейшины и вожди кланов совместно смогли ограничить их власть. Сегодня только клан Ледяного озера чтил религиозные традиции. Там жрецы были выше, чем старейшины и вожди. Издревле высокий жрец, вступая в свою должность, отказывался от старого имени и брал новое — Гальвин. Этот был уже двадцать второй по счету. Высокого жреца выбирал Оракул, дом которого стоял на краю поселка в отдалении от остальных. Когда старый жрец умирал, служители культа обращались к нему, а тот, в свою очередь, спрашивал у богов, которые передавали свою волю. «Сто пятьдесят», — произнес Хорук. Я бы не стал этого делать. Можно просто перестать строить храмы и обойти существующими. Да, но Гальвин говорит, что за последние годы количество волкодлаков в нашем клане заметно прибавилось. И старые храмы уже не вмещают всех, а для обслуживания новых ему нужны руки. В любом случае, такие вопросы решают старейшины, а не я. Так что смотрите сами. «Это так, но твое мнение я передам. Оно будет учитываться при обсуждении». «Хорошо, но ведь ты не за этим пришел ко мне так рано». «Да, вождь, ты верно подметил. Так в чем же дело? Говори». Блуд на минуту замолчал, собираясь с мыслями. «Как ты знаешь, охотники во главе с Харом ушли за безликим, и от них до сих пор нет никаких вестей». Да, и я еще четыре дня назад предлагал послать за ними отряд. Твое мнение старейшин услышали и решили так и сделать. Давно пора, ведь мы рискуем и очень сильно. Да, но дело в том, что глава старейшин Рохт настоял на том, чтобы на поиски был послан отряд Азра. Было видно, что это сильно беспокоило Блуда, но он не знал, как отреагирует вождь, поэтому его голос звучал нервозно. Азра и его охотников в клане не любили все, поэтому неожиданная поддержка Рохта не на шутку взволновала старейшин. «Кроме того, Азар вчера взял в плен человека, некую девушку Анну из заброшенного города», — продолжал Блуд. «Он утверждает, что она лазутчица». «Да, мне докладывали о суде». Рохт опять же настоял, чтобы принять Азра немедленно, Хотя я и Ротибор предлагали подождать денек. Это явно повысило его значимость в глазах других волкодлаков, А теперь еще и такая ответственная миссия. Ну, ничего удивительного. Именно Рохт когда-то был тем, кто защитил Азра от изгнания после войны, наложив вето, вспомнил вождь. И он же через пару лет восстановил его в статусе командира отряда охотников, надавив на Хара. «Да, но с тех пор ничего подобного больше не происходило. А Зру никогда не давали ответственных заданий и не пускали в город к людям». Теребя подул своего балахона, вздохнул блуд. «Может, Рохт просто выжил из ума?» «Он пребывает в почтенном возрасте», — согласился старейшина. «Но я могу поклясться, что не видел более здравомыслящего волкодлака, чем он». «И что ты думаешь обо всем этом?» «Хару пятьдесят восемь лет. Скоро пятьдесят девять. Еще год ему придется покинуть свою должность, признав себя стариком». «И ты думаешь, что Рохт поставит на его место Азра?» «Но это решает не Рохт, а клан охотников. И очень сомнительно, что там подобное допустят». «Сейчас да». Но что, если Хар и его охотники попали в беду, например, в городе? А именно туда прежде всего и отправится отряд. И что, если Азар спасет Хара и принесет тело Безликого в нужный день и час? Тогда ему забудут все обиды». Хорук ненадолго замолчал, обдумывая сказанное старейшиной. «Ты, наверное, в курсе, что в прошлом году клану Ледяного озера пришлось изгнать семнадцатилетних» потому что охотники не смогли найти Безликова. «Да, вождь, а еще они утопили провинившихся охотников», вздохнул Блуд, религиозные фанатики. «Ты говоришь, что Азар доставит безликого и охотников в поселок. А что, если Хар не смог поймать Безликова? Ведь такое возможно. Охотники последние годы часто жаловались на то, что их все меньше в наших краях». Голос Блуда дрогнул. Старейшины уже обсуждали этот вопрос, и решение принято шестью голосами «за» и «одним против». Вновь наступила пауза, блуд молчал, словно собираясь с мыслями. «Ну, не томи Скажу сразу, я был против, но остальные сказали, что изгонять такое количество погодков слишком опасно, так как наверняка они пойдут к людям в город. А это не только увеличит численность людей, но и даст врагам много ценных знаний, в том числе о нашей обороне. Это будет иметь катастрофические последствия для всего клана. И именно поэтому было принято решение, что в случае, если посвящение не состоится, их всех убьют. Судя по реакции вождя, он не был удивлен. Дай угадаю, этот вопрос лоббировал Рохт. Верно подмечено предложил Боровик, а Рохт Первый поддержал, склонив остальных на свою сторону. «Кровожадные старикашки! Пусть андурин их жарит на углях во веки вечные!» выругался вождь. «Двадцать лет назад. Ты помнишь, они поддержали ту войну с людьми, в которую погиб и мой малолетний сын Хведрунг?» «Да, это было ужасно!» вздохнул Блуд. Нападения на детей, которых пытались вывести из осажденного поселка. «Их кровь и на руках Рохта в том числе!» Сжав кулаки, произнес Хурук. «Потому я и пришел к тебе, вождь. На мой взгляд, он ведет какую-то странную игру. За то время, что Рохт — глава старейшин, он приобрел очень сильное влияние, и оно распространяется почти на всех, кроме меня, и, пожалуй, еще Ааза. Гальвин тоже его поддерживает во всех начинаниях. Еще бы, два храма уже есть и третий на подходе. «Лично мне кажется, это попахивает узурпацией», — как можно тише сказал Блуд. Серьезное обвинение тянет на смертную казнь. На безвестких доказательств такими словами можно только подставить себя. Согласен, но что-то делать нужно». «Если Рофт казнит подростков, это не принесет ему славы. А если Азер вернет их хары и безликого в срок, то я поговорю с вожаком охотников», — успокоил старейшина Хорук. «Казнь может принести ему славу», — мрачно промолвил Блуд. «Если это будет религиозное жертвоприношение богам, чтобы те смилостивились и вернули Безликих. А если в следующем году охотники вернутся с добычей вовремя, то это сделает Рохта необычайно популярным. Но кровавых жертв не было уже очень давно. Гальвину позволят это сделать в чрезвычайной ситуации, если такая наступит. И это укрепит позиции Рохта в глазах жрецов и религиозно настроенной части населения. Резюмировал Хорук. Боюсь, что именно так. И я не знаю, как это остановить. Вождь остановился у забора яблони, потупив взор, и спустя пару минут произнес. «Пусть Азар идет со своим отрядом в город. Там он наверняка нарвется на людей, и, возможно, произойдет стычка. Не зря же они его называют проклятым. Вряд ли он выйдет из нее победителем. А если же этого не произойдет, и Азер приведет Хара, то, заручившись поддержкой охотников, мы что-нибудь придумаем». А уж то, что Хар будет на нашей стороне, это точно. Кроме того, Рохт уже очень старый. Он может просто внезапно умереть.